В палате, убедившись, что Макгаун присутствует на заседании, Майкл воспользовался первым удобным случаем и встал. «Мистер спикер, я хочу опровергнуть заявление, сделанное вчера во время прений и затрагивающее мою честь. Почтенный депутат от Грингоу заявил в своей речи — тут Майкл прочел абзац из Хансерда — Правда, я имел отношение к издательству, выпустившему в августе 1923 года книгу сэра Джемса Фогарта, но все связи с этим издательством я порвал в октябре 1923 года задолго до того, как вошел в парламент. Поэтому я немало не заинтересован в распространении этой книги, хотя от души желаю, чтобы принципы фогартизма были проведены в жизнь. Он сел. Поджидкие аплодисменты. Тогда поднялся сэр Александр Макгаун. Это был тот самый человек с красной физиономией, который так не понравился Майклу накануне. Мне кажется, начал он, что почтенный депутат от Мидбекса был недостаточно заинтересован своей собственной речью, ибо отсутствовал, когда я на нее отвечал. Не могу согласиться с тем, что мои слова могут быть истолкованы так, как он их истолковал. Я сказал тогда, и сейчас повторяю, что один из издателей, несомненно, был заинтересован в том, чтобы выпущенная им книга завоевала симпатией публики. Почтенный депутат принял на свой счет слова, к нему не относившиеся. Он повернулся лицом к Майклу, мрачный, красный, вызывающий. Майкл снова встал. «Я рад, что почтенный депутат устранил возможность неправильного истолкования его слов». Через несколько минут оба покинули зал. В газетах нередко появляются отчеты о том, как мистер Суош, почтенный депутат от Топклифа, обозвал мистера Беклера почтенного депутата от Путинга, именем, не вполне подходящим к обстановке парламента, к порядку. И как мистер Беклер в ответ выразился мистер Суш еще менее лестно. Слушайте, слушайте, к порядку. И как мистер Суш потрясал кулаками, шум, а мистер Беклер взывал к спикеру и лишь варял бумаги. К порядку, тише! И, как последовало великое смятение, и мистер Суш, или мистер Беклер был лишен права посещать заседания и вынужден был громко крича покинуть мать всех парламентов в сопровождении дежурного полисмена и прочие поучительные подробности. Небольшое недоразумение между Майклом и сэром Александром разрешилось по-иному. Инстинктивно соблюдая правила приличия, они направились в умывальную. По дороге в это мраморное убежище они не обращали друг на друга ни малейшего внимания. Остановившись перед вешалкой для полотенец, Майкл сказал, «Ну, сэр, можете вы мне объяснить, почему вы вели себя, как грязная скотина? Вы прекрасно знали, как будут истолкованы ваши слова». Сэр Александр отложил в сторону щетку. «Получайте!» — сказал он и со всего размаху дал Майклу по уху. Майкл пошатнулся. Затем, размахнувшись, угодил сэру Александру в нос. Оба действовали энергично. Сэр Александр был человек кренастый, а Майкл увертливый. Но ни тот, ни другой не умели работать кулаками.